Занятное получалось зрелище, когда маленький комедиант стал наконец принимать участие в выступлениях труппы. Он надевал тройко, pantaloni, башмачки и по мальчишески стремительными прыжками бросался на арену. Потом вдруг останавливался, охваченный внезапной застенчивостью, немного смешным детским страхом, который овладевает дебютантом при виде глазеющей на него публики. Он начинал незаметно отступать в сторону Джанни, укрывался возле него в полнейшем замешательстве и для бодрости почёсывал себе затылок, в то время как плечи его слегка вздрагивали. Потом кудрявый хрупкий ребёнок непринуждённо скрещивал руки, выставлял вперёд ногу, опираясь на большой палец и приподняв пятку, и в этой неподвижной позе он похож был на статуэтку отдыха. выставленную в музей, словно позы античных статуй, рождённый гимнастикой. Но это спокойствие, эта неподвижность длилось только мгновение. Он точишь же присоединялся к взрослым и беспрестанно подходил к барьеру, чтобы утереться повешенным там платком, словно работал в заправду. Ухватившись за столб викторопеции, он пытался удержаться в горизонтальном положении. но почти сразу же скатывался на песчаную гору у основания шеста и наполовину исчезал в ней. Он прогуливался на руках, начинал серию традиционных и уже привычных ему кувырков и пируэтов, после которых тело медленно с трудом распрямляется на как бы переломанных рёбрах. Эти сверхпрограммные номера, маленькие трюки, частенько ему не удавались. Инелла принимался за них по нескольку раз с резвостью, задором, воодушевлением, в которых сквозила радость играющего ребёнка, и светился смех возбуждённых влажных глаз. Он уморительно раскланивался на аплодисменты, изящно округляя ручки, а по окончании всего этого на его милом личике появлялось решительное, смелое и почти героическое выражение. Но как только его роль кончалась, он бежал со всех ног к Джанни, надеясь, что брат в награду ласково погладит его по голове. Тут Джанни иной раз поднимал его на ладони, головой вниз, и держал в таком положении раскачивающееся тельце. Причём ещё гибкий позвоночник малыша на миг сохранял равновесие. Годы шли, А люди эти всё колесили по Франции, заглядывая в населённые места лишь с тем, чтобы дать представление и вновь поскорее расположиться под открытым небом вокруг своих повозок. То они уже во Фландрии, у подножья чёрных холмов, образовавшихся из шлака и каменноугольного пепла, у сонной реки Среди плоского пейзажа, со всех сторон ограниченного дымящимися высокими кирпичными трубами. То они в Эльзасе, среди развалин старинного замка, вновь отвоеванного и захваченного природой, со стенами, покрытыми плющом, диким ливкоем и теми растениями, что цветут лишь на руинах. То они в Нормандии, в большом яблоневом саду, невдалеке от фермы с амшистой крышей, на берегу ручья журчащего в высокой траве пастбищ. То они в Британии, на скалистом взморе, среди серых скал, перед растилающейся черной безбрежностью океана.